Весь этот день был днем постепенного разочарования для Обломова. Он провел его с теткой Ольги, женщиной очень умной, приличной, одетой всегда прекрасно, всегда в новом шелковом платье, которое сидит на ней отлично, всегда в таких изящных кружевных воротничках. Чепец тоже со вкусом сделан, и ленты прибраны кокетливо к ее почти пятидесятилетнему, но еще свежему лицу. На цепочке висит золотой ларнет. Позы, жесты ее исполнены достоинства. Она очень ловко драпируется в богатую шаль, так кстати, обопрется локтем нашитую подушку, так величественно раскинется на диване. Ее никогда не увидишь за работой. Нагибаться, шить, заниматься мелочью не идет к ее лицу, важной фигуре. Она и приказания слугам и служанкам отдавала небрежным тоном коротко, и сухо. Она иногда читала, никогда не писала, но говорила хорошо, впрочем, больше по французски. Однако же она тотчас заметила, что Обломов не совсем свободно владеет французским языком, и со второго дня перешла на русскую речь. В разговоре она не мечтает и не умничает. У ней, кажется, проведена в голове строгая черта, за которую ум не переходил никогда. По всему видно было, что чувства, всякая симпатия, не исключая и любви, входят или входили в ее жизнь наравне с прочими элементами, тогда как у других женщин сразу увидишь, что любовь, если не на деле, то на словах, участвует во всех вопросах жизни, и что все остальное входит стороной, настолько, насколько остается простора от любви». У этой женщины впереди всего шло умение жить, управлять собой, держать в равновесии смысл с намерением, намерение с исполнением. Нельзя было застать ее неприготовленную, врасплох, как бдительного врага, которого, когда не подкраульте, всегда встретите устремленный на вас ожидающий взгляд. Стихией ее было свет. И оттого то осторожность, шли у ней впереди каждой мысли, каждого слова и движения. Она ни перед кем никогда не открывает сокровенных движений сердца, никому не поверяет душевных тайн, не увидишь около нее доброй приятельницы, старушки, с которой бы она шепталась за чашкой кофе. Только с бароном фон Лангвангеном часто остается она наедине. Вечером он сидит иногда до полуночи, но почти всегда при Ольге. И то они все больше молчат, но молчат как-то значительно, умно, как будто что-то знают такое, чего другие не знают, но и только. Они, по-видимому, любят быть вместе. Вот единственное заключение, какое можно вывести, глядя на них. Обходится она с ним так же, как и с другими, благосклонно, с добротой, но также ровно и покойно. Злые языки воспользовались было этим и стали намекать на какую-то старинную дружбу, на поездку за границу вместе, но в отношениях ее к нему не проглядывало ни тени какой-нибудь затаившейся особенной симпатии, а это бы прорвалось наружу. Между тем он был опекуном небольшого имени Ольги, которая как-то попала в залог при одном подряде, да там и села.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 одинаково отчетливо, выражал свое мнение в ясных и законченных фразах, как будто говорил с интенциями, уже готовыми, записанными в какой-нибудь курс и пущенными для общего руководства в свет. Отношения Ольги к тетке были до сих пор очень просты и покойны. В нежности они не переходили никогда границ умеренности, никогда не ложилось между ними и тени неудовольствия.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 но без торопливого желания угодить, без выражения покорности. Иногда они слегка и спорили. — Помилуй, Машех, к лицу ли тебе зеленые ленты, — говорила тетка, — возьми палевые. — Ах, матаун, уж я шестой раз в палевых, наконец приглядится. — Ну, возьми темно-фиолетовые. — А эти вам нравятся? — Тетка вглядывалась и медленно трясла головой. «Как хочешь, Машех. А я бы на твоем месте взяла темно-фиолетовые пенсе или палевые». «Нет, Матан, я лучше вот эти возьму», говорила Ольга мягко и брала, что ей хотелось. Ольга спрашивала у тетки советов не как у авторитета, которого приговор должен быть законом для нее, а так как бы спросила совету у всякой другой, более ее, опытной женщины. — Матан, вы читали эту книгу? Что это такое? — спрашивала она. — Ах, какая гадость! — говорила тетка, отодвигая, но не пряча книгу и не принимая никаких мер, чтоб Ольга не прочла ее. И Ольге никогда не пришло бы в голову прочесть. Если они затруднялись обе, тот же вопрос обращался к барону фон Лангвагену или к Штольцу, когда он был на лицо, и книга читалась или не читалась по их приговору. «Маша Ольга», — скажет иногда тетка, — «про этого молодого человека, который к тебе часто подходит у Завадских, вчера мне что-то рассказывали, какую-то глупую историю, и только. А Ольга как себе хочет потом, говори или не говори с ним». Появление Обломова в доме не возбудило никаких вопросов, никакого особенного внимания ни в тетке, ни в бароне, ни даже в Штольце. Последний хотел познакомить своего приятеля в таком доме, где все было немного чопорно, где не только не предложат соснуть после обеда, но где даже неудобно класть ногу на ногу, где надо быть свежеодетым, помнить, о чем говоришь, словом, нельзя ни задремать, ни опуститься, и где постоянно шел живой, Современный разговор. Потом Штольц думал, что если внести в сонную жизнь Обломова присутствие молодой, симпатичной, умной, живой и отчасти насмешливой женщины, это все равно, что внести в мрачную комнату лампу, от которой по всем темным углам разольется ровный свет, несколько градусов тепла, и комната повеселеет. Вот весь результат которого он добивался, знакомя друга своего с Ольгой. Он не предвидел, что он вносит фейерверк. Ольга и обломов и подавно. Илья Ильич высидел с теткой часа два чинно, не положив ни разу ноги на ногу, разговаривая прилично обо всем. Даже два раза ловко подвинул ей скамеечку под ноги, Приехал барон, вежливо улыбнулся и ласково пожал ему руку. Обломов еще чиннее вел себя, и все трое, как нельзя более довольны, были друг другом. Тетка на разговоры по углам, на прогулки Обломова с Ольгой смотрела, или, лучше сказать, никак не смотрела. Гулять с молодым человеком, с франтом – это другое дело. Она бы и тогда не сказала ничего, но свойственным. Ей там каким-нибудь незаметно, установила бы другой порядок. Сама бы пошла с ними раз или два, послала бы кого-нибудь третьего, и прогулки сами собой бы кончились. Но гулять с месье Обломовым, сидеть с ним в углу большой залы на балконе, что ж из этого, ему за 30 лет, не станет же он, говорить ей пустяков давать каких-нибудь книг, До этого ничего никому и в голову не приходило. Притом тетка слышала, как Штольц накануне отъезда говорил Ольге, чтоб она не давала дремать Обломову, чтобы запрещала спать, мучила бы его, тиранила, давала ему различные поручения, словом, распоряжалась им. И ее просил не выпускать Обломова из вида, приглашать почаще к себе, вытягивать в прогулки, поездки, всячески шевелить его, если б он не поехал за границу. Ольга не показывалась, пока он сидел с теткой, и время тянулось медленно. Обломова опять стала кидать в жар и холод, теперь уж он догадывался о причине этой перемены Ольги. Перемена эта была для него почему-то тяжелее прежней. От прежнего промаха ему было только страшно и стыдно, а теперь тяжело. Неловко, холодно, уныло, на сердце, как в сырую дождливую погоду. Он дал ей понять, что догадался о ее любви к нему, да еще, может быть, догадался не в попад. Это уж в самом деле была обида, едва ли исправимая. Да если в попад, то как неуклюже. Он просто фат. Он мог спугнуть чувство, которое стучится в молодое девственное сердце робко, садится осторожно и легко, как птичка на ветку, посторонний звук, шорох, и оно улетит. Он с замирающим трепетом ждал, когда Ольга сойдет к обеду, что и как она будет говорить, как будет смотреть на него. Она сошла, и он девице не мог, глядя на нее. Он едва узнал ее. У ней другое лицо, даже другой голос».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 что делают другие, чего прежде не делала. Свободы, непринужденности, позволяющие все высказать, что на уме, уже не было. Куда все вдруг делось? После обеда он подошел к ней спросить, не пойдет ли она гулять. Она, не отвечая ему, обратилась к тете с вопросом, пойдем ли мы гулять? — Разве недалеко, — сказала тетка, — или дать мне зонтик?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 Глубокое действие двинули ее далеко вперед. Только женщины способны к такой быстроте расцветания сил, развития всех сторон души. Она как будто слушала курс жизни не по дням, а по часам. И каждый час малейшего, едва заметного опыта, случая, который мелькнет, как птица мимо носа мужчины, схватывается неизъяснимо быстро девушкой. Она следит за его полетом вдаль, и кривая, описанная полетом, линия остается у ней в памяти неизгладимым знаком, указанием, уроком. Там, где для мужчины надо поставить поверстный столб с надписью ей довольно прошумевшего ветерка, трепетного, едва уловимого ухом сотрясания воздуха, чего вдруг, вследствие каких причин на лице девушки, еще на той неделе такой беззаботной, с таким до смеха наивным лицом, вдруг кляжет строгая мысль? И какая эта мысль? О чем? Кажется, все лежит в этой мысли. Вся логика, вся умозрительная и опытная философия мужчины, вся система жизни. Кузин, который оставил ее недавно девочкой, Кончил курс учения, надела палеты завиди ее, бежит к ней весело, с намерением, как прежде, потрепать ее по плечу, повертеться с ней за руки, поскакать по стульям, по диванам. Вдруг, взглянув ей пристально в лицо, арабеет, отойдет смущенный и поймет, что он еще мальчишка, а она уже женщина. «Откуда? Что случилось?» «Драма? Громкое событие? Новость какая-нибудь, о которой весь город знает?» «Ничего? Ни маман, ни мон онкль, ни матан, ни няни, ни горничная? Никто не знает?» «И некогда было случиться. Она протанцевала две мазурки, несколько контрдансов, да голова у ней что-то разболелась. Не поспала ночь». А потом опять все прошло, только уже в лице прибавилось что-то новое. Иначе смотрит она, перестала смеяться громко, не ест по целой груши за раз, не рассказывает, как у них в пансионе. Она тоже кончила курс. Обломов на другой, на третий день, как кузин, едва узнал Ольгу и глядел на нее робко, а она на него просто... Только без прежнего любопытства, без ласки, а так, как другие. Что это с ней? Что она теперь думает, чувствует? Терзался он вопросами. Ей-богу, ничего не понимаю. И где было понять ему, что с ней совершилось то, что совершается с мужчиной в двадцать пять лет, при помощи двадцати пяти профессоров, библиотек, после шатания по свету, иногда даже с помощью некоторой утраты нравственного аромата души, свежести, мысли и волос, то есть, что она вступила в сферу сознания. Вступление это обошлось ей так дешево и легко. «Нет, это тяжело. Скучно», — заключил он. «Перееду на Выборгскую сторону, буду заниматься, читать, уеду в Обломовку. Один» прибавил потом с глубоким унынием. «Без нее. Прощай, мой рай, мой светлый, тихий идеал жизни». Он не пошел ни на четвертый, ни на пятый день, не читал, не писал, отправился было погулять, вышел на пыльную дорогу, дальше надо в гору идти. «Вот охота тащиться в жар», — сказал он сам себе, зевнул и воротился, лег на диван, и заснул тяжелым сном, как бывало, сыпал в гороховой улице в запыленной комнате с опущенными шторами. Сны снились такие смутные. Проснулся, перед ним накрытый стол. Ботвинья, битое мясо. Захар стоит, глядя сонно, в окно. В другой комнате Анисия гремит тарелками. Он пообедал, сел к окну. «Скучно, нелепо, все один. Опять никуда и ничего не хочется. Вот, посмотрите, барин, котеночка от соседей принесли. Не надо ли? Вы спрашивали вчера, — сказала Анисе, думая развлечь его, и положила ему котенка на колени. Он начал гладить котенка. И с котенком скучно. «Захар, — сказал он, — чего изволите?» Вяло отозвался Захар. «Я, может быть, в город перееду, — сказал Обломов. Куда в город? Квартиры нет. А на Выборгскую сторону? Что же это будет? С одной дачи на другую станем переезжать, — отвечал он. Чего там не видали? Михея Андреевича, что ли? Да здесь неудобно. Это еще перевозиться... «Господи, и тут умаялись совсем, да вот еще двух чашек не доищусь до да половой щетки. Коли не Михаил Андреевич вез туда, так того и гляди, пропали!» Обломов молчал. Захар ушел и тотчас воротился, таща за собой чемодан и дорожный мешок. «А это куда девать? Хоть бы продать, что ли?» — сказал он, толкнув ногой чемодан. «Что ты, с ума сошел?» «Я на днях поеду за границу!» — сердцем перебил Обломов. «За границу!» — вдруг усмехнувшись, проговорил Захар. «Благо, что поговорили, а то за границу!» «Что ж тебе так странно?» «Поеду, да и конец. У меня и паспорт готов!» — сказал Обломов. «А кто там сапоги-то с вас станет снимать?» — иронически заметил Захар. «Девки-то, что ли? Да вы там пропадете без меня!»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 Спрашивали, где вы обедали вчера. Ну? и сказал, что дома. И ужинали, мол, дома. А разве он ужинает, спрашивает барышня-то. Двух цыплят, мол, только скушали. Дурак! Крепко произнес Обломов. Что за дурак? Разве это не правда, сказал Захар. Вон я и кости, пожалуй, покажу. Право, дурак!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 «Лежат все». Ах, с сильной досадой произнес Обломов, подняв кулаки к вискам. «Поди вон!» – прибавил он грозно. «Если ты когда-нибудь осмелишься рассказывать про меня о глупости посмотри, что я с тобой сделаю. Какой яд то этот человек!» «Что ж, не лгать, что ли, на старости лет?» – оправдывался Захар. «Поди вон!» – повторил Илья Ильич. Захару брань ничего. Только бы жалких слов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 Надо бы взять костяной ножик, да его нет. Можно, конечно, спросить и из столовой, но Обломов предпочел положить книгу на свое место и направиться к дивану. Только что он, оперся рукой в шитую подушку, чтоб половчей приладиться лечь, как Захар вошел в комнату. — А ведь барышня-то просила вас прийти в этот... — Как его? — ох, доложил он. Что ж ты не сказал Давича, два часа назад? теропливо спросил Обломов. Он велел идти, не дали да сказать», – возразил Захар. Ты губишь меня, Захар! произнес Обломов патетически. Ну, никак опять за свое, думал Захар, подставляя барину левую букенбарду и глядя в стену. по намеднишнему вернет словцо.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 вышивая какой-то лоскуток конвы. Сказал бы, занят, да этот Захар простонал у него в груди. «Да, я читал кое-что», — небрежно отозвался он. «Что ж, Роман?» — спросила она и подняла на него глаза, чтобы посмотреть, с каким лицом он станет лгать. «Нет, я Романов почти не читаю», — отвечал он очень спокойно. «Я читал «Историю открытий и изобретений». «Слава богу, что я пробежал сегодня лист книги», — подумал он. «По-русски?» — спросила она. «Нет, по-английски». «А вы читаете по-английски?» «С трудом начитаю. А вы не были где-нибудь в городе?» — спросил он, больше за тем, чтобы замять разговор о книгах. «Нет, все дома. Я все здесь работаю, в этой аллее». «Все здесь?» «Да, мне очень нравится эта аллея». Я благодарна вам, что вы мне ее указали. Здесь никто почти не ходит. Я вам ее не указывал, — перебил он. Мы, помните, случайно оба встретились в ней? Да, в самом деле. Они замолчали. — У вас ячмень совсем прошел? — спросила она, глядя ему прямо в правый глаз. Он покраснел. — Прошел теперь, слава богу, — сказал он. — Вы... Примачивайте простым вином, когда у вас зачешется глаз, продолжала она. Ячмень и не сядет. Это няня научила меня. Что это на все ячменях, подумал Обломов. Да не ужинайте, прибавила она серьезно. Захар. Шевелилось у него в горле яростное воззвание к Захару. — Стоит только поужинать хорошенько, — продолжала она, не поднимая глаз с работы. — Да полежать дня три, особенно на спине, непременно сядет ячмень. Дурак — Дурак! — грянуло внутри Обломова обращение к Захару. — Что это вы работаете? — спросил он, чтобы переменить разговор. — Сонетку, — сказала она, развертывая свиток канвы и показав ему узор. — Барону. «Хорошо?» «Да, очень хорошо. Узор очень мил. Это ветка сирени?» «Кажется, да», — небрежно отвечала она. «Я выбрала наугад, какой попался, и, покраснев немного проворно, свернула конву. «Однако это скучно, если это так продолжится, если из нее ничего добыть нельзя», — думал он. Другой Штольц, например, добыл бы, а я не умею. Он нахмурился и сонно смотрел вокруг. Она посмотрела на него, потом положила работу в корзинку. «Пойдемте дороже», — сказала она, давая ему нести корзинку. Сама распустила зонтик, оправила платье и пошла. «Отчего вы не невеселы?» — спросила она. Не знаю, Ольга Сергеевна, да чего мне веселиться и как? Занимайтесь? Будьте чаще с людьми? Заниматься. Заниматься можно, когда есть цель. Какая у меня цель? Нет ее? Цель — жить? Когда не знаешь, для чего живешь. Так живешь как-нибудь день за днем — Радуешься, что день прошел, что ночь прошла, и во сне погрузишь скучный вопрос о том, зачем жил этот день, зачем будешь жить завтра. Она слушала молча, строгим взглядом, в сдвинутых бровях таилась суровость, в линии губ, как змей ползала не то недоверчивость, не то пренебрежение. Зачем жил, повторила она. Разве может быть что-нибудь существование ненужным? Может. Например, мое, сказал он. Вы до сих пор не знаете, где цель вашей жизни? спросила она, остановясь. Я не верю. Вы клевещете на себя. Иначе бы вы не стоили жизни. Я уж прошел то место, где она должна быть, и впереди больше. «Ничего нет». Он вздохнул, а она улыбнулась. «Ничего нет», — вопросительно повторила она, но живо весело со смехом, как будто не веря ему и предвидя, что есть у него что-то впереди. «Смеетесь», — продолжал он. «А это так». Она тихо шла вперед, наклонив голову. «Для чего?» «Для кого я буду жить?» — говорил он, идучи за ней. «Чего искать? На что направить мысль, намерение? Цвет жизни опал, остались только шипы». Они шли тихо. Она слушала рассеянно, мимоходом сорвала ветку сирени и, не глядя на него, подала ему. «Что это?» — спросила она, торопев. «Вы видите ветка?» «Какая?» «Ветка», — говорил он, глядя на нее во все глаза. «Сиреневая? Знаю, но что она значит? Цвет жизни и...» Он остановился. «Она тоже». «И...» — повторил он вопросительно. «Мою досаду», — сказала она, глядя на него прямо, сосредоточенным взглядом, и улыбка говорила, что она знает, что делает. Облако непроницаемости слетело с нее. Взгляд ее был говорящим и понятен. Она как будто нарочно открыла известную страницу книги и позволила прочесть заветное место. «Стало быть, я могу надеяться...» Вдруг радостно вспыхнув, сказал он. «Всего. Но...»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 «Жизнь опять отворяется мне», — говорил он, как в бреду. «Вот она, в ваших глазах, в улыбке, в этой ветке, в каста дива, все здесь!» Она покачала головой. «Нет, не все, половина, Лучше, пожалуй», — сказала она. «Где же другая? Что после этого еще?» «Ищите? Зачем?» «Чтоб не потерять первый», — сказала она подала ему руку, и они пошли домой. Он с восторгом укратко кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри, то сжимал ветку. «Это все мое». «Мое», — задумчиво твердил он, и не верил сам себе. «Вы не переедете на выборскую сторону?» — спросила она, когда он уходил домой. Он засмеялся и даже не назвал Захара дураком».